Глава 67. На улице Священного полумесяца, ближе к перекрестку, чем к моргу, стояло высокое красивое здание. После недавней перестройки, когда внутренние стены снесли, а оставшиеся укрепили, его превратили в ужасно дорогой гараж. Стоя на противоположной стороне улицы, Габриэль видел, как металлическая дверь на въезде поползла вверх, и обыкновенный белый автофургон выехал на дорогу. Из-за мотоциклетных очков его трудно было узнать. Мужчина взглянул на персонального цифрового секретаря. Карманный компьютер, используемый в качестве записной книжки. На виртуальной карте медленно двигалась белая точка пульсирующего света. Ее движение повторяли движение фургона, точнее, лежащего внутри тела монаха, к которому он прикрепил маленький радиомаяк, посылающий сигналы на его карманный мини-компьютер. Засунув прибор в карман куртки, Габриэль завел мотор. Автофургон доехал до перекрестка и повернул налево, к сердцу старого города. Мотоциклист последовал за ним. Не доезжая до северного бульвара, фургон съехал на боковую дорогу, возле которой был установлен бигборд, приветствующий гостей теневого квартала. Со времени основания руна теневой квартал был наименее плотно заселенной частью города. Находясь к северу от цитадели... Он большую часть времени, даже летом, находился в тени Великой горы. В настоящее время дешевые земли этого района были раскуплены, и на их месте построены огромные автостоянки и гаражи, обслуживающие приезжающих в город туристов. Когда автофургон съехал с кольцевой дороги и углубился в затененные дебри серого бетона, Габриэль отстал еще больше, спрятавшись за корпусом пригородного автобуса. Фургон резко свернул направо и покатился по узкому проезду между двумя огромными многоэтажными гаражами габриэль проехал мимо затем круто развернулся заехал на тротуар выключил зажигание и поставил мотоцикл вооружившись съемным боковым зеркалом заднего вида он бегом бросился к углу здания сдвигая мотоциклетные очки на лоб затем прижался к стене присел на корточки и высунул зеркало из за угла стараясь держать его поближе к земле Выбрав правильный угол, он увидел, что переулок заканчивается тупиком, скалой, на которой высится старая городская стена. Автофургон остановился. Из водительского окна высунулся черноволосый бородач и вставил магнитную карточку-пропуск в щель электронного замка. Затем водитель оглянулся и посмотрел в сторону Габриэля. Габриэль замер на месте — Их накрывала тень горы, так что опасаться того, что солнечный свет отразится от зеркала и выдаст его, не стоило. Единственное, что может ему навредить, — это неосторожное движение. Габриэль вгляделся в лицо водителя. Внешне он больше походил на рок-музыканта или киноактера, чем на наемного убийцу. Через несколько секунд автофургон двинулся с места и исчез из виду. Габриэль вытащил из кармана прибор, — Мигающая белая точка двигалась по экрану в том месте, где здание гаража встречалось с горой. Засунув зеркало в карман, Габриэль выпрямился и вышел из своего укрытия. Сотни пар электрических светильников тянулись вдоль стен низкого туннеля, уходящего налево куда-то в сердце горы. Эти огоньки были похожи на заключенных, которым на минуту показали призрак свободы. В узеньком тупике веяло холодом и сыростью, воняло бензином, мазутом и мочой. Предполагая, что за ним могут следить камеры видеонаблюдения, Габриэль подошел к припаркованной у входа в туннель Ауди и сделал вид, что собирается в нее сесть. Пригнувшись за корпусом автомобиля, он стал изображать неумелые попытки вставить ключ в замок, а сам посмотрел на экран персонального цифрового секретаря. Белая точка была уже вне предела в гаражей, И путешествовала, если верить виртуальной карте, по улицам старого города, направляясь прямо к цитадели. Прорубленный в скальной породе туннель наверняка вел именно туда. Когда две трети пути к горе были пройдены, точка замерла, замигала и исчезла. Габриэль подошел поближе к бетонной источающей холод стене и прижал к ней прибор. Сигнал появился вновь, теперь уже ближе к цитадели. Практически на месте осушенного рва белая точка мигнула в последний раз и окончательно исчезла.